Жанна припарковала многострадальную девятку напротив фитнес-клуба и заглушила мотор. «Ты нас здесь жди», — распорядилась Катерина, — «а мы с Иркой пойдем на разведку». Она распахнула дверцу и приступила к мучительной процедуре вылезания из машины. «Постой, Катюша», — Ирина придержала ее за руку, — «ты только, пожалуйста, не обижайся, но я лучше пойду одна. Честно, ты будешь смотреться в фитнес-центре как-то не совсем уместно». В этом платье и в ботинках на низком каблуке, — добавила она про себя, с такими формами. «Что?» — Катерина втянула обратно ногу и всем корпусом повернулась к Ирине. «Что ты хочешь этим сказать? А еще, подруга, так и знай, никогда тебе этого не прощу. Еще от Жанки я бы это стерпела, она известная язва. Но ты...» «Но я же думаю только о пользе дела. Вон, посмотри, какие красотки сюда ходят. На айфоне ты будешь слишком бросаться в глаза». К входу в клуб действительно одна за другой подходили девушки, при виде которых приходили в голову иностранные слова «подиум», «дефиле» и «гламур». Стройные, ухоженные, покрытые ровным золотистым загаром, они явились как будто из другой жизни, где не было и никогда не будет этого хмурого петербургского дня. «А может, я тоже хочу стать такой, как они? Для того и собираюсь записаться в этот клуб». упорствовала Катерина. «Хотя такой я уже не стану, а они младше лет на двадцать». «Вот в этом ты наверняка ошибаешься», — со вздохом отозвалась Жанна. «У юных девушек нет ни денег, ни времени, чтобы всерьез заниматься своей внешностью. Да и нужду в этом они еще не осознали. Все эти тропические птички не так юны, как кажутся. Это или жены новых русских, такие фифы, все силы и средства тратят на поддержание себя в форме, чтобы не упустить муженька». Или высококлассные профессионалки. Ночные бабочки, для которых внешность источник заработка. Даже очень обеспеченные деловые дамы в такие клубы обычно не ходят. Им, то есть нам, просто некогда. А Ирка у нас кто? Ночная бабочка или новая русская? Ехидно поинтересовалась Катерина. Ирка в неплохой форме и вполне может сойти за жену недавно разбогатевшего бизнесмена. Катя надулась, но на участие в разведке больше не стала настаивать. Ирина выскользнула из машины, огляделась, чтобы убедиться, что никто не видел, на чем она приехала, и с независимым видом вошла в здание. В холле фитнес-центра негромко играла восточная музыка, журчал маленький фонтанчик в форме стоящей на хвосте каменной рыбы, пахло сладковатыми благовониями. За компьютерным столиком сидела прихорошенькая девушка с выражением жизнерадостной тупости на лице. Девушка разговаривала с рослой темноволосой клиенткой, которая явно была чем-то расстроена. «Сколько я сил на него паразита угрохала!» — жаловалась клиентка. «Сколько времени у косметологов провела!» «И денег!» — сочувственно вставила офисная девушка. «Деньги не в счет!» — отмахнулась брюнетка. «Деньги все равно его, так что их не жалко! Но как я себя истязала, как мучила! Куска лишнего не съешь! Только и знай, считай, калории, тренажеры...» Во сне вижу. И ведь главное, что обидно, все равно уходит. И к кому? Кому?» Девушка сверкнула глазами и затаила дыхание в предвкушении сенсации. «Клитки! К, к бесхвостовой!» От изумления дежурная едва не свалилась со стула. «Быть не может!» «Еще как может! К этой корове белобрысой, к этой рыбе бесцветной, к этой лягушке скользкой! И ведь я такую работу провела, точно выяснила, что он предпочитает брюнеток!» Сделала из себя брюнетку, а он ушел к блондинке. Дежурная задрожала от нетерпения, и явно хотелось скорее поделиться свежей сплетни со всеми знакомыми. — При разводе ты его обдерешь? — поинтересовалась она с уважением. — Какое там? — вздохнула клиентка. — У него все на подставных лист записано, и бизнес, и имущество. Директором фирмы оформил 90-летнюю тетку из Вышнего Волочка. Дом записал на годовалого племянника, а городскую квартиру вообще на пуделя». «Как на пуделя?» — изумилась девушка. «Да очень просто. У него нотариус прикормленный и все, что надо, оформит. Хоть на морскую свинку запишет». Поняв, что интересный разговор никогда не закончится, Ирина вежливо кашлянула. Дежурная оглянулась на нее, окинула оценивающим взглядом, но не смогла сразу выставить точный бал и на всякий случай нацепила... вежливую улыбку. «Я вас слушаю. Хотела бы записаться к вам на занятия», — Ирина изобразила неуверенность. «Очень правильное решение», — одобрила девушка. «Как говорится, лучше поздно, чем никогда». «Что значит «поздно»?» Ирина нахмурилась. Она почувствовала, как нужно держаться с этой девицей, и теперь на ходу меняла линию поведения. «На что это вы, девушка, намекаете? На мой возраст? Так уверяю вас, мне до пенсии еще очень далеко». «Я не намекаю. Я ничего такого не хотела сказать», — залебезила девица. «Вы меня не так поняли». «Наверное, зря я выбрала ваш клуб», — продолжала гневаться Ирина. «Только потому пришла, что подруга очень хвалила одного вашего тренера. Говорила, что благодаря ему достигла просто потрясающих результатов». «Как зовут вашу подругу?» — перепуганная девица защелкала компьютерной мышью. «Как зовут мою подругу? Вас совершенно не касается». огрызнулась серина «а тренера, которого она хвалила, зовут Константин. Пригласите его, я с ним переговорю. Если меня устроит то, что он может предложить, так и быть, куплю абонемент». «Видите ли...» — девушка попробовала оказать сопротивление. «Вообще-то у нас так не положено». «А как у вас положено? Хамить потенциальным клиентам? Намекать на их возраст и отпугивать от клуба? Если не хотите звать Константина, пригласите директора, мы и с ним обсудим ваше поведение». «Минутку». Девушка едва не плакала. «Сейчас попробую». Она сняла трубку местного телефона и срывающимся голосом проговорила. «Томочка, найди Костика, попроси, чтобы он подошел на ресепшн. Тут одна дама, девица покосилась на Ирину, очень требовательная». Через несколько минут в холле появился молодой мужчина. Ирина поняла, почему Жанна не смогла его описать. Действительно, в нем все было каким-то средним. Средний рост, среднее телосложение, неопределенный цвет волос и глаз. И еще он, безусловно, был молотый и красив. Ирина только было собралась заговорить с Костиком, как входная дверь клуба резко распахнулась, и в холл влетела очень худая, короткостриженная девушка в ярко-оранжевом костюме. Увидеть себя здесь Костик явно не ожидал. «Ты зачем сюда приехала? Мы ведь договаривались. Срочно нужно поговорить». перебила его девица, и не здесь. — Ты с ума сошла? — Костик попятился, оглядываясь на невольных свидетелей разговора. — Это не я с ума сошла. Девица резко развернулась и зашагала обратно к дверям, сделав Костику знак следовать за ней. Он послушно двинулся за оранжевым костюмом. — Костя, куда же ты? — в отчаянии закричала дежурная, переводя взгляд с удаляющегося тренера на разгневанную Ирину. «В таком клубе и ноги мои не будет», — Ирина в раздражении устремилась на улицу. «Оно и лучше», — пробормотала девица, когда скандальная посетительница уже не могла ее услышать. Ирина влетела в машину и плюхнулась на переднее сиденье. Рядом с Жанной и прошипела. «Скорее, видишь вон ту парочку, которая садится в зеленый Nissan? Мы не должны их упустить». «Ага», — Жанна хищно оскалилась, включая зажигание. Костик, паразит, какую-то облизлую выдру подцепил. Понятно, почему он от меня прячется. А чуть ты шипишь, как королевская кобра в полнолуние? Для конспирации, — недовольно отмахнулась серина Ты лучше скажи, тебе эта девица никого не напоминает? Нет, — Жанна тронулась за зеленой машиной. А кого она должна мне напоминать? Да вообще-то... Хотя, что я говорю, ты саму себя со спины, естественно, никогда не видела. Но она... Но... Жанна ловко обошла на повороте внушительную черную ауди и покосилась на подругу. «Ты что, хочешь сказать, что эта стриженная моль похожа на меня? Да еще в таком прикиде, знаешь ли? Не обижайся, дорогая, ты, конечно, в тысячу раз прекраснее, но если ее одеть в твои шмотки, обвешать серебром и нацепить черный кудрявый парик, сходство будет, поверь мне. Фигуре и походке есть что-то общее. Близких друзей не обманешь, а банк, где служащих, вполне можно. Особенно если добавить черные очки». и головную боль. — Ты хочешь сказать, что мой дебил Костик обсяпал это дельце на парус со своей сушеной каракатицей? Жанна резко нажала на педаль газа и чуть не врезалась в зеленый Нисан. Эй, не так круто! — воскликнула Ирина. — Ты что больше хочешь, разбить ее машину или получить обратно свою? Точнее, не свою, камею. — Разбить машину и морду! — Прорычала Жанна сквозь зубы, но тут же взяла себя в руки и закончила совсем другим тоном. «Вернуть камею, естественно». «Вот что такое деловая женщина», — Ирина с уважением посмотрела на нее. «Разум у тебя всегда берет верх над эмоциями». «Девочки», — подала голос заднего сиденья Катерина, — «мне отсюда ничего не видно. Может, объясните, за кем это мы так несемся?» «Никогда», — огрызнулась Жанна. «И еще, Ирка». продолжила Катя. «Я вот сижу и думаю, ты очень не права была сегодня утром». Поскольку никто ей не ответил, Катя решила, что подруги нуждаются в разъяснениях. «Это я о том, чтобы обратиться в агентство, Тамара». Тут Ирина послала ей в зеркало заднего вида такой выразительный взгляд, что Катерина благоразумно решила отложить этот разговор. Зеленая машина тем временем остановилась перед заведением с ярко пылающей вывеской «Дикая охота». костика и его стриженная подруга выбрались наружу и направились в бар. Жанна дернулась было следом, но Ирина остановила ее суровым взглядом. — Сиди, жди нас здесь, если не хочешь все испортить, они же тебя сразу заметят. Жанна скривилась, но вынуждена была признать, что Ирина права. И раскати проскользнули внутрь, в баре было полутемно и очень шумно, что отчасти облегчало их задачу. Да, мы разглядели Костика со спутницей, которые как раз устраивались за столом на двоих в дальнем углу и устремились следом. К счастью, за спиной Костика обнаружилась огромная искусственная пальма в катке, которую можно было использовать как прикрытие. Пальма была такой развесистой, что скрыла не только Катерину с Ириной, еще и место осталось для какого-нибудь домашнего животного. Кокер Яша, к примеру, мог сюда спокойно поместиться. Ирина устроилась за пальмой и прислушалась. За соседним столиком кипели нешуточные страсти. — Какого черта ты пришла ко мне на работу? — возмущался Костик. — А какого черта, дорогой, ты мне звонил на мобильный, каждые полчаса названивал? — Что ж ты не отвечала? Ты понимаешь, что я беспокоился? Ты ведь отлично знаешь, что первым делом она переведет стрелки на меня. — Ничего с тобой не случится, если будешь вести себя как нормальный человек, а не как законченный псих. Собеседница Костика понизила голос, так что Ирине пришлось откинуться к самому стволу пальмы, чтобы не пропустить ни слова. «Конечно, если ты будешь трястись и пугаться каждого шороха, ты сам навлечешь на себя подозрения». Катя, которая была плохо слышна, попыталась передвинуться вместе со стулом на более удобную позицию. Но Ирина сделала страшные глаза и прижала палец к губам. Катерина надулась, но вынуждена была смириться. «Ты же обещала сразу после дела отдать мне свою долю!» — истерически крикнул Костик. «Тихо!» — зашипела его собеседница. «На нас уже оглядываются!» Она сделала небольшую паузу и насмешливо проговорила. Э -э, «А ты жадный, Костенька, жадный и нетерпеливый. Так я и думала, что все твои преувеличенные страхи только для отвода глаз. На самом деле ты просто хочешь денег». «Интересно». обиженно проворчал Костя. кто же их не хочет? И ради чего мы все это затевали, если не ради денег? Ради острых ощущений? Лучше спасибо. Лучше я пару раз с тарзанки прыгну. Только не рассказывай мне, что сама ты все делала из любви к искусству. Да будут тебе деньги, не переживай. Мы же договорились, рассчитаемся после операции. Но операция закончена. Сказано тебе, тише!» Девица перешла на громкий свистящий шепот. «Операция не закончена, пока мы не передали товар заказчику». «Это твои проблемы. Ты обещала расплатиться на следующий день. Я хотел тут же улететь отсюда, в теплые края». «Улетишь, никуда не денешься. Я уже сегодня встречаюсь с заказчиком и первым делом получу твою долю, раз уж ты такой нервный. Только очень тебя прошу, сиди тихо. Не высовывайся без особой причины. Я сама тебя найду. Получишь свои деньги сегодня вечером. Договорились?» — Ладно, — неохотно согласился Константин. — А вот и славно! — за пальмой скрипнула отодвигаемый стул. — Только не торопись, посиди еще немного, уйдем по очереди. Ирина осторожно оглянулась и увидела Костину собеседницу, направляющуюся к двери. — Каська? — она перегнулась через стол. — Придется разделиться, я пойду за этой девицей. Она именно тот, кто нам нужен. Она привезет нас к заказчику. — А ты проследи за костиком. Не дожидаясь ответа, она выскользнула из-за стола и устремилась к выходу. Оставшись одна, Катя слегка передвинулась, чтобы лучше видеть Константина, и приготовилась к одолительному ожиданию. Как всегда в случаях нервного или физического напряжения, она почувствовала неудержимый голод. Кстати сказать, Ирина ей позволила взять всего только чашечку черного кофе, правда, со сливками, но это же не еда. Перехватив проходившую мимо официантку, Катерина заказала еще один кофе, два бутерброда с ветчиной и несколько пирожных, лимонное с ягодкой наверху, ореховое и черничное. Немножко подумав, добавила третий бутерброд. Официантка удалилась, а Константин неожиданно встал из-за стола. Катерина пришла в ужас. Она решила, что ее заказ пропадет, и она останется голодной. Но Костя направился не к выходу, а в глубину помещения, к двери с изображением условного мужского силуэта. Катя перевела дыхание, появилась надежда дождаться пирожных и бутербродов. Вскоре появилась официантка с подносом, плотно уставленным тарелками. Катя испытала сложное чувство, которое часто возникало у нее при виде еды, радость от предвкушаемого удовольствия и одновременно угрызения совести. Она привычно подавила эти угрызения и принялась за еду. Справившись с бутербродами и первым пирожным, почувствовав, что жизнь не так уж плоха, она вдруг вспомнила, что пришла в это заведение помочь подругам в опасном расследовании. Ирина ей что-то такое поручила. Ах да, ведь она должна проследить за Костиком. Что-то он подозрительно долго не выходит из туалета. Дверь, за которой Костя скрылся, Жанкин любовник, была ей хорошо видна, и Катерина не сомневалась, что он оттуда не выходил. Но что ж тогда с ним произошло? Может, у человека проблема с желудком? Катя привстала и на всякий случай оглядела зал. В это время худощавый мужчина средних лет скрылся за той же дверью с выразительным силуэтом. Не Прошло и нескольких секунд, как он вылетел обратно. Вот ведь как быстро, — подумала Катя, — не то, что этот капушек-костик. Но тут она увидела лицо мужчины и поняла, что с ним что-то не так. У него было такое лицо, как будто за этой самой дверью он только что увидел разъяренного Кинг-Конга, налогового инспектора или, в самом крайнем случае, Годзиллу. Катя беспокоилась, хотя подруги все время твердят, что она медленно соображает, не нужно иметь пядей во лбу, чтобы догадаться, что за этой дверью что-то нечисто. С кустиком явно что-то случилось, а она, Катерина, вместо того, чтобы не спускать с него глаз, увлеклась бутербродами и позабыла обо всем на свете. А что же делать, если с этой растительной пищей, которая кормит ее муж Валик, в последние четыре месяца она совершенно потеряла покой? Вегетарианство — кошмар ее жизни, теперь ей все время хочется есть, но если она упустила объект наблюдения, не сносите ей головы. Жанка просто озвереет, может и побить, а Ирка не станет защищать... а еще и добавят. Катя тихонько встала из-за стола и пооткрылась к головному месту действия, пока возле туалета было тихо. Выскочивший мужчина уже плюхнулся за свободный столик и тихо приходил в себя. Катя осторожно оглянулась, потянула на себя дверь и вошла в мужской туалет. Она увидела кафельный пол, на котором расплывалось темно-красное пятно. И на этом полу человека. Нет, конечно, всего человека она не видела. Он был закрыт дверью кабинки, но зато она разглядела его руку. Рука была мертвая. Как она это поняла, неизвестно. Но никаких сомнений на этот счет у Кати не было. А на запястье этой мертвой руки она разглядела татуировку. Ту самую, о которой говорила Жанна. Змея, кусающая саму себя за хвост. Развороженная этим зрелищем, Катя сделала еще шаг и увидела Костика. Первая мысль была о том, что объект она несомненно упустила. То есть вот он, Костик, лежит перед ней, но толку от него никакого нет и не будет, потому что от него никто никогда уже не добьется ответа на несколько очень важных вопросов. И хотя он оказался форменным поганцем, дал себя втянуть в преступные махинации, помог обокрасть Жанну, Хотя все равно его немножко жалко, совсем чуть-чуть. Как было бы жалко любого, кто десять минут назад был полон сил, а сейчас лежит на кафельном полу, никому не нужный. В это время в зале мужчина, который уже слегка очухался, перехватил проходившего мимо официанта и что-то зашептал ему на ухо. Лицо его тоже приобрело нездоровый оттенок, и он бросился к злополучной двери. Через минуту возле туалета толпился почти весь персонал дикой охоты. Катя услышала голоса за дверью и вышла из своей задумчивости. Сейчас они откроют дверь, увидят ее. Что люди могут подумать при виде женщины, стоящей над трупом в мужском туалете? Правильно, что она убийца. Иначе зачем ей заходить в мужской туалет, когда женский вот он напротив? Совершенно потеряв голову от страха, Катя юркнула во вторую свободную кабинку и заперла за собой дверь. Возле туалета уже появился человек начальственного вида. Подчиненным он в полголоса приказал разойтись и заняться своими прямыми обязанностями. Остался только тот первый официант, который сообщил о происшествии. Ему директор, или кем там был этот начальственный тип, поручил опекать мужчину, который обнаружил труп. В том, что в туалете действительно лежит труп, директор убедился собственными глазами, приоткрыв двери и обозрев помещение. Заходить он не стал, чтобы не затоптать следы, да и желания особого у него не было. Директор понял только, что встречи с полицией не избежать, и прикидывал в уме, кому из ментов нужно дать денег, а кого просто накормить. «Звони — Звони, — велел он официанту Коле, — и мужику этому в подсобке коньяка налей, что ли, чтобы не окочурился от стресса раньше времени. Только многого не давай. Катя услышала, как с наружной стороны в замке повернулся ключ и перевела дух. Раньше она боялась даже дышать. Кто его знает, через сколько времени приедет полиция. По всему выходило, что минут двадцать у нее наверняка есть. Но что можно сделать за двадцать минут? Катерина подумала немного и приняла единственно правильное решение — позвонить Жанке. К счастью, мобильный телефон у нее был с собой. Она машинально прихватила в туалет сумочку, хоть это сообразила, сказала она самой себе строгим Жанкиным голосом и улыбнулась. Жанна ответила сразу, что Катя очень порадовала. «Жанночка», — прошептала она в трубку, — «просто не знаю, что делать». «Ну», — буркнула Жанна, — «ты только не волнуйся, но ты его упустила?» — прорычала Жанна. «Я так и знала, небусть набрала гору еды и обо всем забыла». Катя стало ужасно себя жалко, тем более, что насчет еды была сущая правда. «Не реви», — рявкнула Жанна. «Уходи оттуда, встретимся у меня дома, позвони через полчаса». «Но я...» «Да успокойся ты». — сказала Жанна чуть мягче. — Никуда этот Костик не денется. Он мне теперь нужен только с одной целью — чтобы хорошенько начистить ему физиономию. Катя хотела сказать, что физиономию Костику уже начистили. это так здорово, что из него и дух вон. Но Жанна успела отключиться. Катя снова позвонила, но чужой равнодушный голос ответил, что абонент находится вне зоны действия сети. Все ясно, Жанка вырубила мобильник. чтобы она, Катерина, не тревожила ее по пустякам. «Хороши пустяки», — расстроилась Катя. Она отважилась приокрыть дверь кабинки. Костик все так же лежал на полу, никуда не делся. Катя оглядела помещение туалета и поняла, что всему конец. Выхода у нее не было. Чтобы не оставаться наедине с трупом, она снова ушла в кабинку и немного поплакала. Легче не стало, но чего то стало... холодно. Катя подняла глаза и увидела над собой небольшое окно. Из окошко немилосердно дуло. От страха Катя стала соображать гораздо лучше и поняла, что именно этим путем ушел убийца. Действительно, кто убил Костика? Уж, наверное, не та девица, с которой он сюда пришел. Она только заманила его в этот бар и показала убийце его жертву. Костиком больше не нужен. Он дело сделал, украл у Жаны ключ от банковской ячейки и помог той девке загримироваться под Жану, которую хорошо знал. Теперь он стал опасен, через него могут выйти на всю преступную группу. Везет, вот Катя с подругами уже проследили за Костиком и сели девицы на хвост. Катя решила позвонить Жанне и поделиться соображениями, но осознала себя в кабинке мужского туалета с трупом за дверью и перспективой появления полиции в самое ближайшее время. Боже, как ей захотелось в эту минуту закрыть глаза, забыть обо всех ужасах и очутиться дома в собственной постели. Или хотя бы у в машине, или на худой конец на улице, только подальше от этого несчастного бара с его туалетами и трупами. Увы, именно в этот момент Катерина полностью утвердилась в мысли, что никто ей не поможет, и что этот лозунг спасению утопающих дел рук самих утопающих» имеет к ней самое прямое отношение.